Глава 19 Капитан Джессоп. Очевидно, Матильда Джанк совершенно не подозревала, что с ее хозяйками что-то не так, хотя и уклонилась от ответа на вопрос об их возможном визите в Лондон в июле. Однако Херт узнал, что Грегсон Хей не только их старый друг – Но и что он уже много месяцев помолвлен с мод? Эта информация еще больше укрепила его в мысли, что Хей украл у Бикота опаловую брошь во время несчастного случая и что она перешла из рук мистера Хэя в руки убийцы. Интересно, думал сыщик, сидя за чаем. Неужели миссис Крил убила своего мужа таким жестоким способом? Но что могло быть ее целью? Она могла пойти туда, узнав от Хея, что Аарон Норман — ее муж, и наверняка так оно и было, а затем заставить его отдать ей деньги, угрожая рассказать правду об убийстве леди Рэйчел. Осмелюсь предположить, что Аарон Норман, когда он еще звался Крилом, Действительно задушил эту леди, чтобы заполучить опаловую брошь, и его жена могла бы использовать то, что знала, чтобы управлять им. В том убийстве не было необходимости. «Хм... Я позабочусь о том, чтобы вытянуть из Хея правду». «Аврора!» — позвал детектив. «А, вот и ты!» — добавил он, когда его сестра вошла в комнату. «Я хочу, чтобы ты вернулась в город этой ночью». «Зачем, Билли?» «Ты можешь доставить Хэю неприятности?» Аврора кивнула. «У меня есть доказательства того, что он обманывает лорда Джорджа и других, если ты это имеешь в виду», — сказала она. «Но ты ведь не хотел их использовать?» «Он такой югорь, что может вывернуться из наших лап. Но не могла бы ты устроить вечеринку и пригласить лорда Джорджа и Хэя, а потом заставить их играть в карты. Если Хэй начнет мухлевать, укажи на это Джорджу Сандалу». «А что толку?» — спросила мисс Киан, широко раскрыв глаза. «Это заставит Хэя признаться в краже броши, чтобы спастись от публичного позора». Помни, его репутация — это его жизнь, и если его поймают с поличным на мошенничестве, ему придется убраться из города. Фуф, как будто это имеет для него значение. Он собирается жениться на мисс Крилл. Если мисс Крилл сохранит наследство, а я в этом сомневаюсь. Но Билли, не бери в голову, «Не задавай мне больше вопросов. А иди, собирайся в дорогу. Этот капитан Джессоп пьет в баре. Возможно, мне придется его арестовать. У меня есть ордер на случай, если я найду его здесь. Я могу арестовать его по подозрению и не отпущу, пока не узнаю правду. А твое дело — поставить Хэя на колени и вытянуть из него правду об опаловой змее. Ты же знаешь подробности этого дела?» «Да». — проворчала Аврора. — Знаю, но мне не хочется отправляться в долгое путешествие сегодня ночью. — Каждое мгновение драгоценно. Если я арестую Джессопа, Матильда Джанг расскажет об этом своим хозяйкам, которые сообщат все Хэю, и тогда он может ускользнуть. Поскольку улика с брошью так специфична, и, как я полагаю, он может во всем признаться, если его вынудят». «Ты понимаешь, как важно не терять времени?» Актриса кивнула и пошла собираться. Она хотела денег и знала, что Билли поделится с ней изрядной долей вознаграждения. Через несколько минут мисс Джанг из «Красной свиньи» узнала, что мисс Киан внезапно вызвали в город и что через час она уедет. Совершенно ничего не подозревая, она помогла ей собрать вещи, и вскоре Аврора уже ехала в наемном автомобиле на железнодорожную станцию, чтобы поймать Грексона Хэя. Когда она благополучно покинула помещение, Херт направился на телеграф и послал в Скотланд-Ярд шифровку с просьбой прислать пару полицейских в штатском. Он хотел, чтобы они следили за Хакаром и мисс Матильдой Джанка, также за домом на случай, если миссис Крил и ее дочь вернутся. Капитана же Джессопа Билли решил взять на себя. Но он не спешил знакомиться с этим джентльменом, так как намеревался тихо арестовать его в гостиной после обеда. Он уже сообщил Матильде, что попросит одного джентльмена присоединиться к нему и отведать Карри Хакара. Мысль о карре напомнила ему об индийце, и, вернувшись в красную свинью, он обошел дом, как будто бы просто осматривая его, но на самом деле, держа глаза и уши открытыми, чтобы поговорить с Хакаром. Еще до приезда сюда, рассчитывая когда-нибудь встретиться с этим человеком, Херт тщательно выучил несколько фраз, относящихся к ассасинам, разумеется, по-английски, поскольку он ничего не знал о языках Индии». Он собирался использовать эти фразы в ходе беседы с Хакаром и понаблюдать за эффектом. Вскоре он обнаружил под деревом во дворе мужчину, сидящего, скрестив ноги и курившего. Очевидно, его дневная работа была закончена, и он наслаждался жизнью. Вспомнив описание, данное Бартом, детектив понял, что это тот самый человек, который приходил в лавку Аарона Нормана. Он был одет в тот же самый наряд и выглядел грязным и неприглядным. Настоящий бродяга. «Добрый день!» — небрежно сказал Херт. «Как поживаете? Говорите ли вы по-английски, а?» «Да, сэр!» — спокойно ответил Хакар. «У меня хороший английский. Миссионер учить Хакара английскому». «Я рад этому. Мы можем поболтать». Заметил Билли, доставая трубку, а также еще кое-что, чем он запасся на обратном пути с почты. Через минуту Хакар уже смотрел на маленький сверток с неочищенным коричневым сахаром. При всей своей восточной флегматичности этот человек не смог сохранить невозмутимое выражение лица. Его глаза закатились, угрожая выпасть из орбит, и он посмотрел на Херда с некоторым страхом. «Гур!» произнес сыщик, указывая на сахар кончиком трубки. «Гур!» Смуглое лицо Хакара позеленело, и он приподнялся, чтобы уйти, но его ноги подкосились, и он замер неподвижно, пытаясь прийти в себя. «Значит, вы поклоняетесь Пхавани», продолжил его мучитель. На лице индийца появилось живое любопытство. «Великой богини!» кивнул он. «Да, Кейли, вы знаете. Вы сделали тупуни после того, как использовали рум на Ароне нормане Хакар издал гортанный крик и задохнулся. Слово «тупуни» означало «жертву», приносимую ассасинами после удачного преступления, а «румал» — носовой платок, которым они душили своих жертв. Вся эта информация была подчерпнута опытным детективом из книги полковника Мидоу Тейлора. «Ну?» — сказал Херт, спокойно покуривая. «Что вы скажете, мистер Хаккар?» «Я признаю это!» — сказал человек угрюмо, явно охваченный смертельным страхом. «Да, это так. Сидите спокойно!» — велел ему Херт с неожиданной суровостью. «Если вы попытаетесь сбежать, я прикажу арестовать вас. За вами следят, и вы не можете сделать ни шагу без моего ведома». Часть его речи показалась индийцу полной тарабарщиной из-за несовершенного знания английского языка, но он понял, что закон настигнет его, если он не подчинится этому сахибу, и поэтому он замер неподвижно. «Я ничего не знаю», — повторил он, стуча зубами. «Да, это так. Вы ассасин». «Я не ассасин!» «Согласен с вами», — кивнул Билли. «Вы последний из магикан. Я хочу знать, почему вы принесли Аарона Нормана в жертву пхавани?» При упоминании священного имени Хакар сделал странный жест перед своим лбом и пробормотал что-то, возможно, молитву на своем родном языке. Потом он поднял глаза. Я ничего не знаю. Не повторяйте эту чушь, спокойно отозвался Херт. Вы продавали шнурки в магазине на Гвин-стрит в тот день, когда был убит его хозяин. И он был мужем дамы, которая вам помогала, миссис Крилл. Это вы так говорите, флегматично ответил Хакар. «Да, и я могу это доказать. Мальчишка Трей, а я могу положиться на него. Видел вас, а также Барта Таузи, лавочника. Вы оставили там горсть сахара, хотя я не могу понять, почему вы сделали это вместо того, чтобы съесть его». Лицо Хакара просветлело, и он презрительно оскалил зубы. «Вы, сахибы, все знаете». — сказал он, вытягивая худые коричневые руки. «Я был там, да, но я не использовать румал». «Ты не использовал его днем, но потом-то ты это сделал?» Хакар покачал головой. «Я не использовать румал. Тот сахиб одноглазый, плохой, очень плохой». «Ты не для пхавани, если у тебя нет одного глаза! Пхунги не для нее! Пхаты тоже!» «О чем ты говоришь?» — сердито спросил сыщик. В книге не говорилось, что искалеченные люди не могли быть принесены в жертву богини ассасинов. Слово «пхунги» означало «метельщиков», а «пхаты» — «бардов». И представители обоих этих классов тоже не подходили душителям. «Ты убил того человека. Итак, кто приказал тебе убить его?» «Я знаю, что его убили, но я не убивать. Пхавани не берет одноглазых людей». Без переводчика Херду было трудно продолжать разговор. Он встал, решив отложить дальнейшее расследование до тех пор, пока не найдет кого-нибудь, кто понимает язык индийцев. Но за это время Хакар мог сбежать, и Билли пожалел, что так поспешил с его допросом. Однако делать ему было нечего, и он кивнул индийцу, ушел совершенно неуверенный, что тот не сбежит сразу. Затем Херт отправился в деревенское полицейское управление и велел букалическому констеблю с гладким лицом присматривать за «управителем мисс Джанг, так, как он узнал, называли Хакара. Полицейский пообещал это сделать после того, как Билли предъявит свои верительные грамоты и неторопливо направился к красной свинье, держась на некотором расстоянии от следов детектива. Своевременный вопрос о Карри, заданный сыщиком мисс Джанк, показал, что Хакар пока еще оставался на кухне. «Но он выглядит встревоженным», — заметила Матильда, откладывая тряпку. «Будем надеяться, что он не испортит Карри», — усмехнулся Херт. Затем, зная, что Хакар под присмотром, он вошел в бар, чтобы познакомиться со своей второй жертвой. Капитан Джарви Джессоп вполне соответствовал описанию данному пэшам. Это был крупный и похожий на моряка мужчина с рыжими с волосами и рыжей бородой, которая едва скрывала шрам, идущий через половину его лица от виска до рта. Он выпил достаточно, чтобы развеселиться, и был вполне готов вступить в разговор с Хердом, которому не пришлось искать предлог для этого. «Я коммерсант», — сказал детектив, заказывая два рома. «И люблю поговорить». «Я тоже», — проворчал моряк, хватаясь за стакан. «Я здесь, так сказать, с визитом, но завтра возвращаюсь домой, так что налить мне еще. Закаляо!» — крикнул он, нараспев. Херту узнал типаж свирепого старого моряка и сразу оценил капитана Джарви. Этот человек принадлежал к типу пиратов, и он сделал бы многое, чтобы заработать деньги и весело провести время. Если Хакар не справился с делом при помощи своего смертоносного платка, то перед Билли сидел теперь человек, который точно мог убить Аарона Нормана». «Пейте!» — крикнул в свою очередь Херт, «Выпьем еще! Их кольяу в нет!» «Вы знаете эту песню?» — обрадовался капитан Джессоп. Билли подмигнул ему. «В свое время я много чего повидал!» Моряк протянул ему огромную руку. «Садитесь сюда, приятель!» — сказал он с ревом, похожим на пароходную сирену. «И выпейте вместе со мной. Я угощаю!» Хэрт кивнул и повеселел. «При условии, что вы присоединитесь ко мне за ужином. Здесь готовят хорошее карри!» «Я часто ел карри в Коломбо и Гонконге!» Тяжело вздохнул капитан Джессоп. «Но карри Хакара лучше а — -а дружелюбно и с любопытством произнес детектив. «Так вы знаете эту лачугу?» Джарви посмотрел на него с презрением. «Знаю ли я эту лачугу?» Переспросил он с усмешкой. «Да, черт возьми, знаю. Последние тридцать лет я время от времени раскачиваю здесь свой гамак». «Значит, вы будете из с черча?» «Только не я, приятель. Я из Бакингемшира. Родился в Стоуле». Херт с трудом сдержался, чтобы не вздрогнуть. Стоули был тем местом, где моряк заложил брошь, важнейшую улику, и теперь этот человек находился рядом с ним. «Я думал, вы живете у моря», — осторожно сказал он. «Скажем, в Саутгемптоне». Я причалил туда на своем корабле, ответил капитан, осушая свой стакан, но больше я туда не хожу. На пенсии, да? Джессоп кивнул и посмотрел на своего друга, каковым он считал, Херда после приглашения на обед, налитыми кровью глазами. Шторм, Штиль, проворчал он, я бороздил океан сорок лет. «Да, сэр, конечно. Я был пятнадцатилетним юнгой в своем первом плавании, а потом стал шкипером. Господи!» Джарви хлопнул себя по колену. «Что я видел?» «Расскажете сегодня после обеда», — кивнул Херт. «Но теперь, я полагаю, вы разбогатели?» «Нет», — мрачно ответил капитан. «Это не то, что можно назвать богатством, но у меня есть план это сделать!» И он подмигнул собеседнику. «Жениться на богатой женщине?» «Только не я! С меня хватит супружества! Я был шкипером русалки с высунутым языком! Нет, царь. Проревел моряк очередную строчку какой-то песни, вертевшейся в его затуманенной голове. «Дерзкий я, холостяк!» Перешел он затем на обычную грубую речь. «И намерен быть им всю жизнь. Будь уверены, у меня нет жены, но я могу регулярно получать деньги и никаких вопросов!» Он снова подмигнул и выпил еще стакан. Билли подумал, что, возможно, Джессоп убил Аарона Нормана из-за миссис Крил, которая платит ему за это кровавыми деньгами. Но он не осмеливался расспрашивать капитана на эту тему дальше, так как тот приближался к тому, что ирландцы называют «крестовым спуском». Поэтому он предложил перенести заседание в гостиную, и Джесс согласился, не подозревая, что попал в ловушку. Этот человек был так велик и неотесан, что Херт осторожно проверил, на месте ли его револьвер, висящий на поясе, чтобы использовать его при случае. Мисс Джанг принесла в своих прекрасных руках обед и объяснила, что Хакар приготовил карри, но она не думает, что оно было так хорошо, как обычно. «Он трясется, как студень», — сказала Матильда. «Не знаю, почему». Детектив кивнул, но не стал поддерживать этот разговор. Он был совершенно уверен, что за хакаром наблюдает гладколицый полицейский, и тот не может уйти. Кроме того, сыщик хотел поговорить с капитаном Джессопом. Мисс Джанк, видя, что она не нужна, удалилась, поставив на стол тарелки с карри и предоставила джентльменам угощаться самим. И вот Эрт оказался сидящим в уютной комнате перед накрытым столом, пылающим за спиной огнем и ждущим удобного случая, чтобы заставить капитана Джарви Джессопа признаться в причастности к... К двойному убийству леди Рэйчел Сандал и Аарона Нормана.